Глава тридцать пятая. Хелли, дорогая, когда на следующий день Джага и Хелена вернулись из поездки, время уже шло к полудню. Джелли перехватила их у дверей и заключила Хелену в тесные материнские объятия. Джага она поприветствовала несколькими мгновениями ранее. «Всё в порядке, мама?» — спросила Хелена. «Конечно. Входите, Джага. Как ты? Вы голодные?» Чем вас накормить?» Джага поцеловал Джили. «Очень рад вас видеть. И, как всегда, умираю от голода. Завтрак был давным-давно. Я съел всего один тост. Обожаю голодных людей, особенно, когда они так признательны. Чего бы ты хотел? Могу приготовить традиционный английский завтрак, запечённый фасолью или без неё. Лично я не любительница». Помимо обычных ингредиентов, у меня есть кровяная колбаса и хашбраун. Примечание. Обжаренная на сковороде оладья из тёртого картофеля. Конец примечания. Боже мой, у меня уже слюнки текут. Можете поесть в столовой. Я открыла двери в сад. День замечательный. Когда еда была готова, у Джага тарелка была наполнена до краёв поэтому тосты и хашбраун пришлось положить отдельно. Джилли тоже села за стол. «Дорогая, ты точно наешься?» — спросила она, глядя на тост из цельнозернового хлеба с беконом и помидором на тарелке Хелены. «Да, мамочка, спасибо. Это именно то, чего мне хочется. А если бы я съела всё это...» — она посмотрела на тарелку Джага, где была навалена гора. «Мне пришлось бы стать каменщиком, чтобы сжечь все калории». «Что ж», — сказала Джилли, явно удовлетворённая этим ответом, «я так рада, что ты здесь. Мне нужно кое-что тебе сказать». Хелена почувствовала приступ паники. «Ты в порядке?» «Да», — рассмеялась Джилли. «Я в полном порядке. Просто Уильям собирается переехать ко мне в прекрасное угодье». От облегчения Хелена почувствовала слабость. «Господи, мама, и к чему такая торжественность? Это же прекрасная новость!» Она встала и поцеловала мать. «Да, это здорово», — сказал Джага. Он посмотрел на Хелену, которая слегка покачала головой. Ей хотелось сначала выслушать мать, а после сообщить о том, что у них с Джага снова всё замечательно. «Я так рада, что ты рада», — сказала Джиле с облегчением и лёгким удивлением. «Вчера вечером я была у Мартина с Криситой. Ему эта новость пришлась не по душе. Мужчина, что с них взять?» Хелена пренебрежительно взмахнула рукой, в которой держала тост с джемом. «Он просто хочет, чтобы ты всегда была только его мамой, а не чьей-то возлюбленной». Он вызвал для поддержки отца. «Кого? Папу?» «У него только один отец, дорогая. Это вас роднит». «Но с какой целью?» — осведомилась Хелена, громко хрустя тостом. «Для поддержки». Себастьян тоже не был рад. Он, похоже, считал, что имеет права на этот дом и может определять, кому в нём жить. Это возмутительно. Надеюсь, ты поставила его на место? Джелли слегка смутилась. Думаю, он уловил намёк. Так что же произошло? Расскажи всё. Ещё тост, Джага. Мама, не уходи от вопроса, ты что-то скрываешь. Что произошло? Джелли резко выдохнула. Я слишком много выпила. Что? «В гостях у Мартина? Разве это возможно?» Я пошла на кухню. У Крисида была открыта бутылка, и я, пока была там, выпила бокальчик. И она это позволила? На самом деле она была сама любезность. Я смутило, что Мартин пригласил Себастьяна. У нас был момент единения. «А дальше что?» «Ну, ты выпила бокал очень сухого хереса. Хелена повернулась к Джага. «Мартин всегда наливает ей очень сухой херес. Он знает, что мама его не любит. Но ведь с одного бокала не опьянеешь. На самом деле, дорогая, я не опьянела, хотя выпила ещё как минимум два бокала за столом, причём один налила себе почти до краёв. Но за роль в таком состоянии нельзя. «Значит, вы доехали до дома на такси?» — спросил Джага. «Если нужно, я могу перегнать вашу машину». «Да, Джага, это будет здорово, хотя, честно говоря, я о ней совсем забыла». «Ты взяла такси?» — спросила Хелена. «Или Мартин или Крисида отвезли тебя домой?» «Нет, я ушла, не попрощавшись». «То есть ты сбежала?» — медленно проговорила Хелена. «Да, твой отец действительно разозлился. Я слегка...» «Испугалась? Он напугал тебя?» «Ублюдок!» — воскликнула Хелена. «Ты боялась, что он станет тебя преследовать?» «Совсем недолго. Когда я вернулась, Уильям был здесь». Кот Улис запрыгнул ей на колени. Так что, появись он у меня, было бы двое защитников. Ули и Уильям. «Отец не любит кошек», — объяснила Хелена Джага. «Мы взяли котёнка, как только дом стал полностью наш». «Я люблю кошек», — сказал Джага. Вспомнив, как они познакомились, Хелена улыбнулась. «Я тоже». «Но, мама, как здесь оказался Уильям?» Джелли выглядела немного смущенно. «Случайно проезжал мимо и просто заглянул?» Хелена покачала головой. «Давай, выкладывай, мамочка!» Когда я была на кухне у Мартина и Крисиды, я отправила ему сообщение. Видимо, у него создалось впечатление, что что-то не так. Он не знал, где они живут, поэтому приехал сюда. «Он молодец», — сказал Джага. «Значит, ты действительно не против, чтобы Уильям переехал ко мне?» — спросила Джили, которая казалась слегка встревоженной. «Нет, мамочка, я двумя руками за...» сказала Хелена и снова поцеловала мать. «И если мы устроим большую вечеринку, на которой объявим, что мы вместе, вы придёте?» «Конечно! От нас так легко не отвязаться», сказал Джага. Идя вместе с Джаго по дому, Хелена приглядывалась к мебели. Джили уже пометила стикерами все предметы, от которых хотела избавиться. Напряжение отпустило её. «По-моему, нам ничего не нужно, как считаешь?» сказала Хелена. «Тут есть хорошие вещи». У Джилли был скептический вид. «Это же куча старого хлама, по сути. Рухлить. А мне нравится старый хлам. Я хотел бы кое-что из этого отреставрировать». «Сначала спроси у Мартина», — сказала Хелена. «А то будет думать, что мы забрали себе всё». Джилли откашлялась. «Я спрошу у него. Хотя едва ли здесь есть что-нибудь в их стиле». «Да, но ты его знаешь. Он придёт в ярость, если его не спросят». «Это верно», — вздохнула Джилли. «Ты устала, мама?» «Конечно, устала. Машину перегоним в другой раз. А сейчас мы не будем тебе мешать. Ключи побег в деревню и поспи перед телевизором». Хелена обняла мать. «Насчёт Мартина не переживай. В конце концов, он одумается». Но Джилли не могла расслабиться. Когда Хелена и Джага ушли, она решила подрезать цветы в подвесных кашпо. Её очень обрадовало, что Хелена совершенно спокойно восприняла новость о том, что они с Уильямом будут жить вместе. Но пока Мартин был настроен против, у неё на сердце было неспокойно. Она с удивлением обнаружила, что её машина была припаркована возле дома. Она вздохнула. Это означало, что кто-то, вероятно, Мартин или Крисида, отогнал её, но заходить не стал. Вся её радость по поводу жизни с Уильямом улетучилась, оставив в душе чувство беспокойства. В силу разных причин, С Мартином она никогда не была так близка, как с Хеленой. Но хотя она не всегда одобряла действия сына, она действительно очень сильно его любила. И мысль о том, что он недоволен, причиняла ей боль. Она воспротивилась желанию Мартина продать дом и высвободить часть капитала, чтобы они с женой могли купить себе новое жильё. И хотя ей не хотелось его разочаровывать, она знала, что была права, стоя на своём и сохраняя дом, который любила. Но, может быть, приглашая в свой дом Уильяма, она переступала черту? Может быть, это было несправедливо по отношению к Мартину, когда он так этому противился? И будь даже Мартин не прав, они с Уильямом и так были счастливы, или, по крайней мере, достаточно. А может быть, и следует всерьёз задуматься над предложением переехать в элегантный таунхаус рядом с магазинами и ресторанами, вручить свою судьбу Уильяму, продать дом — и разделить деньги. Хотя Джелли раздумывала над таким вариантом, но знала, что не пойдёт на это. И вместе с тем она не могла настолько огорчить сына. И прежде чем успела передумать, позвонила Уиллиму. «Я не могу на это пойти», — сказала она, как только он ответил. Последовала крошечная пауза. «Придержи эту мысль, ладно? Я сейчас приеду». «А ты в самом деле сможешь». Внезапно Джилли захотелось ощутить тепло его объятий. «Никуда не уходи, я буду у тебя через полчаса». Когда Уильям приехал, Джилли раздумывала над обедом. Она не могла определиться между супом, салатом и сэндвичем и наполовину приготовила и то, и другое, третье, не в силах сосредоточиться на чём-то одном, потому что её мысли были заняты Мартином и его переживаниями по поводу её жизни с Уильямом. Она всегда ставила интересы детей на первое место и считала, что это правильно. Но Мартин уже не был ребёнком. Она что, сошла с ума, ставя его потребности выше своих? Она достала телефон, испытывая соблазн позвонить Хелене и узнать её мнение, но поняла, что не вправе так подставлять дочь. Хелена и Мартин не всегда ладили, и она не могла допустить, чтобы их отношения стали ещё хуже. Тут телефон в её руке издал звук. Это пришло сообщение от Уильма. «Я рядом». Обрадованная, она отложила телефон и побежала наверх, чтобы проверить макияж и оценить свой наряд. Услышав шум его машины, она снова сбежала вниз и упала в его объятия, прежде чем он успел добраться до двери. Рядом с ним её напряжение и беспокойство начинали отступать. Она знала, что находится в лучшем месте на свете — Она неохотно отпустила его. «Пообедаешь?» «А ты уже достигла точки невозврата с обедом? Я хотел бы пригласить тебя с собой». Он чуть вопросительно улыбнулся. «Я хотел бы прокатить тебя на планере». «О, я с радостью!» — воскликнула она. «А продукты можно положить обратно в холодильник? Хотя лучше я схожу за джемпером». «Ты сходи за джемпером, а я уберу всё обратно в холодильник». Она поднималась по лестнице в приподнятом настроении, твёрдо зная, что Уильяму всегда будет место в её жизни и в её доме. Он уже прочно обосновался в её сердце. Уильям прекрасно справился с задачей убрать зачатки несостоявшегося обеда. За все годы брака Себастьян так и не уяснил, где что лежит. С Уильямом всё будет по-другому, Джилетта знала точно. «Ты прекрасно выглядишь», — сказал Уильям, и даже Джилли, которая никогда не понимала, когда ей делали комплименты, увидела в его глазах огонёк любви и желания. «Телефон». Он протянул ей аппарат. «Теперь давай поспешим на планер, пока мы не отвлеклись». Джилли всё ещё нервничала перед взлётом, но стоило подняться к облакам, как она почувствовала, что все проблемы и заботы остались там, на земле. День снова выдался прекрасный — и Уильяму удалось арендовать двухместный планер в кратчайшие сроки. Видимо, бухгалтеры пользовались спросом, и Уильям вёл дела большинства членов планерного клуба. Пар телефонных звонков, и планер для него нашёлся. Всё это он рассказал Джиле по дороге в клуб, не дав ей возможности объявить, что переезд не состоится. Они оба понимали ситуацию, но Уильям считал, что решения следует принимать с ясной головой. «Полёт». «Лучший способ прояснить мысли», — сказал он. Так оно и оказалось. К моменту возвращения на Землю Джелли пришла к убеждению, что Уильям должен переехать, но её сердце ещё не оправилось от боли за сына. «Интересно, придёт ли Марти на нашу вечеринку?» — сказала Джелли, когда Уильям вёз её домой. «Мы пригласим его. Вместе с женой и дочерью, конечно. А там видно будет». Уравновешенность Уильяма усилила в Джиле спокойствие, обретённое во время полёта над землёй. «Я очень надеюсь, что они приедут», — сказала она уверенно, хотя в глубине души не была убеждена. «Но даже если их не будет, мы всё равно будем веселиться». На следующий день Хелена пила чай с Джага, и тут у неё на телефоне высветился неизвестный номер. Она хотела сбросить звонок, но потом решила ответить. «Хелена, это Уильям, друг вашей матери». «Да, здравствуйте», — сказала Хелена, радуясь тому, что не нарвалась на очередного менеджера по продажам. «Я хотел бы попросить вас о помощи. Мы можем встретиться сегодня вечером. Я подъеду туда, где вам удобно». Когда они договорились о месте встречи, она повернулась к Джага. Это был Уильям. Он говорит, что ему нужна моя помощь. Мне кажется, я знаю, о чём пойдёт речь. «Тогда скажите мне. Лично я ума не приложу. Думаю, это связано с твоим братом» который не хочет, чтобы твоя мама жила вместе с Уильямом в вашем старом доме. Теперь Хелене стало всё ясно. И он хочет, чтобы я попробовала его уговорить. Я так думаю. Уильям не хочет, чтобы Джилли переживала из-за Мартина. Вообще-то он взрослый парень и мог бы заткнуться. Но у твоей мамы очень сильные материнские чувства. Она не в состоянии его огорчить. Ты совершенно прав. Но её час настал. У неё должен быть шанс на счастье. Джага пожал плечами. «Она очень самоотверженная». «Слишком самоотверженная», — сказала Хелена, твёрдо решив, что Уильям должен поселиться в их доме, если матери этого хотелось. Несколько часов спустя Хелена встретилась с Уильямом в винном баре и начала понимать, почему её мать полюбила его. Он был внимательным, умел слушать, но не растворялся в собеседнике. Он не был стихийным пожаром, а напоминал ровный огонь и, судя по всему, очень заботился о Джиле. «Она может говорить, что смирится с враждебностью сына, но в глубине души будет несчастна», — сказал Уильям. «Как бы вздорно ни вёл себя Мартин, она будет страдать. Пусть она получит благословение обоих детей, и тогда я с радостью займусь организацией этой вечеринки». «Она ненавидит, когда мы ссоримся, и я знаю, что она будет несчастна», Считая, что огорчает Мартина. «Именно так. И вы хотите, чтобы я попыталась его убедить?» У него была очень обаятельная улыбка. «А у вас получится?» Елена пожала плечами. «Я обязательно попробую. И думаю, насчёт мамы вы абсолютно правы. Она имеет право на счастье. Я знаю, что она любит вас, Уильям. Она должна радоваться жизни и периодически забывать о том, что она мама». «Спасибо за понимание. Вы гораздо больше общаетесь с Джилей, чем Мартин. Это в порядке вещей?» Хелена покачала головой. «Я была с мамой во время развода, а прежде наблюдала, на какие гнусности способен отец по отношению к ней. Мартин никогда этого не видел. Наверное, в его присутствии отец вел себя немного лучше. Как бы то ни было, Мартин с отцом довольно близки, а я стараюсь держаться подальше от него. вас так огорчает». Мне грустно, что у меня такой отец, но я справляюсь. Я никогда не буду вам отцом. Но если однажды вам понадобится помощь или совет, я буду более чем счастлив быть для вас полезным. Это очень любезно с вашей стороны. Только, пожалуйста, не спрашивайте меня ни о чём, что касается отцовских обязанностей. Я хорошо разбираюсь в налогах, смыслю в автомобилях и при необходимости решу проблему с компьютером. Буду иметь в виду. Хелена улыбнулась. «Это ценное предложение». «Ничуть». «Я знаю, как Джилли ценит ваше мнение. Мне важно склонить вас на свою сторону». Теперь она рассмеялась. «Я уже на вашей стороне. И посмотрю, чем могу помочь с Мартином». «Есть обстоятельства, которые вам, возможно, неизвестны». Мартин и Крисейда пытались свести Джилли с мужчиной. «С Лео?» «Да, я знаю». «Только они, да и мама тоже, не знали, что Лео был тем самым человеком, по вине которого мы с мамой едва не погибли» когда я была подростком. Она потеребила кончик косы, потом перебросила её через плечо. «Не знаю, говорила ли вам мама, но у меня есть странное свойство: Я распознаю людей и запоминаю их лица, даже если видела их мельком, скажем, на фотографии». Она вздохнула. И, «Если честно, не всегда этот дар бывает в радость». Джилли упоминала об этом. «Отсюда понятно, почему Мартин так настроен против меня. В этом есть какая-то ирония судьбы». «Именно. У них было огромное желание, чтобы мама продала дом, переехала в жуткий флигелёк и стала нянчиться с их дочерью. Возмутительно». Уильям кивнул. «Хочу внести ясность. У меня свой собственный дом, и недвижимость вашей мамы меня совершенно не интересует. Дом у меня хороший и находится в отличном месте». Он улыбнулся. Джилли была у меня. Судя по всему, ей понравилось, но жить там она не захотела. «Будь у неё желание, я бы продал тот дом и купил что-нибудь в сельской местности» где мы могли бы жить вместе. Но этого она тоже не захотела. Нет, вообще-то. Но если бы вы продали оба дома, то могли бы купить особняк. Представляю, как обрадовался бы Мартин. Ведь он мечтал именно об этом. Уильям сделал паузу. Но Джилли вряд ли согласилась бы. Она бы не согласилась, — подтвердила Хелена. А вы не против того, что она держит гостиницу? Нет, конечно, если это ей нужно для счастья. Видимо, для Уильяма этот вопрос решался очень просто.